Александр Афанасьев, исполнитель. А того, который его проиграл, куда девать? А никуда, туда же закопать. Что значит закопать? Он ведь живой. Ваши проблемы, моя ответственность. Закопать. Сволочи. США, штат Техас, Сан-Сити, о д и н н а д ц а т о мая две тысячи двадцать третьего года. Сан-Сити. обычный, ничем не примечательный городок на т и х а щ и н е Численность его населения 893 человека по данным переписи 2012 года, о чем вас гордостью извещает табличка, стоящая на въезде. Улиц фактически нет. Весь город расположен на единственной улице, она же дорога штата. На этой улице протекает вся жизнь в городе для его жителей, а также окрестных фермеров и ранчерос. Здесь есть пара баров, пара магазинов, почта, а также здание, в котором сидит выборный мэр, о л и ц е т в о р я ю щ и й собой всю власть в городе и делающий все, что горожане ожидают от власти, записывающий акты гражданского состояния, выдающий документы и прочее, прочее, прочее. Шерифа в городе нет, полицейского участка тоже. Жители не в состоянии все это оплачивать. Да и о м и не нужен. Учитывая, что оружие здесь есть у каждого, есть своего рода п о с к а м и т а т у с группа граждан, которая следит за порядком и при необходимости помогает правоохранительным органам. Несмотря на то, что сейчас 21 век, жизнь здесь очень патриархальная. Здесь не все знают имени губернатора штата, а президента США и подавно. Хотя сегодняшнего президента наверное знают. Удивительно, что такое за х о л у с т ь е Находится всего в п я т и милях от миллионного Сан-Антонио, но для США это нормально. Ах да, еще здесь когда-то был Олмарт Мистера Сэма, но он разорился просто потому, что покупателей не было, даже среди фермеров. А тот спрос, который был раньше, ушел на Amazon и другие электронные площадки. Спрос здесь и в самом деле не ахти. Еще десять лет назад в городе жило более двух тысяч человек. Но сейчас их меньше тысячи. Все дело в границе, понимаете? Граница тут совсем недалеко. Через нее переходят мексиканцы и далеко не всегда это бедняги, стремящиеся в американский рай, чтобы тяжело работать и вывести детей в люди. Среди них бывают и мексиканские н а р к о м а ф и о з и например Лос з е т о с которая рубит людей на куски и сжигает на медленном огне в бочке и з подсолярки. Это называется эльгуса. Совсем недавно двое мексиканских отморозков попытались на меня напасть на стоянке торгового молла. Их вел в в заблуждение мой относительно безобидный внешний вид. Наверное, они только что перешли границу, им была нужна моя машина. Я закопал их той же ночью в пустыне. Благодаря им у меня появился пистолет. Впрочем, обо мне чуть позже. Раньше в Сан-Сити кипела жизнь. Фермеры приезжали сюда закупиться на неделю. И спустить немного денег. Сезонные рабочие тоже не прочь были хлебнуть пивка и погулять, особенно в конце полевого сезона. Сейчас ничего этого нет. Банковский кризис и уроды из Монсанто добили все, оставив выжженую землю. Банковский кризис лишил фермеров денег, а Монсанто – это такая компания. Они производят сельскохозяйственные удобрения и семена. Семена высокопроизводительные, вопросов нет. Но по какому-то безумному закону в США на семена распространяется авторское право, то есть ты не имеешь права сеять из семян предыдущего урожая. Ты должен каждый год покупать семена у той же Монсанто. иначе огромные штрафы. Проверяют соблюдение фермерами авторских прав боевики Хе. Это бывшая b l a c k о т е р Не знали? Все так. Эрик Принц, основатель b l a c k о т е р После серии скандалов продал компанию Monsanto. И теперь те, кто воевал в Ираке, стали службой безопасности самой ненавидимой в США компании и воюют против местных фермеров. Учитывая, что у каждого фермера есть внушительный арсенал, только Блэквотер с такими исправится. Меня, кстати, тоже сначала приняли за шпиона, но потом поняли, что это не так. Я здесь с украинским паспортом. По нему я гражданин Украины, уроженец Киева. Так проще. Это вызывает сочувствие. Кроме того, я могу легально разговаривать по-русски. Хотя и английский я знаю и говорю на нем свободно. Если кто будет копаться в моей биографии, то выяснит, что в США я прибыл из Панамы, а в Панаме жил два года. Что не совсем так, но с тамошним бардаком это пройдет. Еще у меня есть машина. Машина как машина. Типичный для этих мест Ford Explorer. Трехлетний, купленный поддержанным у одного бизнесмена, занимающегося чистой энергией. Он разорился из-за падения цен на нефть и последовавшего падения спроса на чистую энергию. Я одет как обычный американец, типичный восп, белый, лет сорока. Правда, от местных меня отличает ношение легкой куртки, худи с капюшоном, не позволяющим заснять лицо. Этому я научился работая в Англии. Да не типичный для Техаса правильный английский. Здесь произношение совсем другое, плюс много словечек из испанского. За местного никак не сойти. Но я, получая нужное на почте, у меня почтовый адрес в этом городе, хотя живу я совсем в другом месте, всегда заглядываю в бар и заказываю что-нибудь. Плюс я живо интересуюсь землей вокруг для постройки собственного ранчо. То есть у меня есть деньги, и потому меня здесь любят. Но если бы у меня было не так много денег, меня бы все равно любили, потому что я в своей обычной жизни нормальный белый коммуникабельный человек, нишпана мексиканская и н е местная белая уголовная шваль. По мне невозможно понять, что я убиваю людей. Зачем? Ну кто-то должен же. Любое государство нуждается в защите, а такое государство, как Россия, тем более. Не помню, кто. Но кто-то сказал, что страна кончается тогда, когда кончаются люди, готовые умирать за нее. Я бы добавил и убивать. Предателей, террористов, убийц прощать нельзя. Как только после 91-го прекратили практику исполнения смертных приговоров за рубежом, так столько швали полезло. Чеченские вахи, предатели ФСБ, ВСВР, короче, всякой твари по паре. Думаю, если бы они знали, что предав, они не скроются от возмездия нигде, что их достанут, не дадут жить, где бы они ни были, столько бы мрази не р а з б е л о с ь Того же к а л у г и н а или г о р д е е в с к о г о давно надо было исполнить, а вместо этого г о р д е е в с к о г о каким-то орденом Великобритании наградили. Живет мразь. Много лет назад я девятнадцатилетним срочником входил в Грозный. Это был декабрь девяносто четвертого, и чем все тогда закончилось, вы сами знаете. Рассказывать я вам не буду. Вообще-то я хотел после армии поступить на юридический, но не сложилось. После армии меня ждала совсем другая судьба. Не думаю, что она вас сильно заинтересует. Если не хочешь превратиться в камень, не оглядывайся. Я останавливаю машину около здания почты, выхожу, осматриваюсь. Ничего необычного. Только ряд пикапов на стоянке возле заведений. Никаких подозрительных машин типа больших фургонов с глухими стенками нет. Зато пикап т о м к и н с а местного почтальона, одновременно исполняющего обязанности местного п а с с и помощника шерифа на месте. Это с и л ь в е р а д а девяностых годов с усиленной подвеской и оружейной стойкой в кабине, которая не пустуют. Здесь всегда готовы к проблемам. Иду к неприметному одноэтажному зданию, над которым на флагштоке красуется американский флаг. Оно построено примерно сто лет назад. Еще в те времена, когда на самом деле строили, они возводили в р е м я н к и стену, которых можно пинком прошибить. И Томпкинс, приезжая на работу, поднимает американский флаг, а когда уезжает, спускает. Для него это важно. Это не то, что предыдущий президент США. который слушал гимн, держась за яйца. Не удивлюсь, если у некоторых нынешних американских политиков флаг лежит на полу как половая тряпка. д в е р ь здесь тоже с о л и д н а я д у б о в а е Кондиционер старый, но работает. Здесь все, как и должно быть в Америке, как и было когда-то. Томпкинс поднимает глаза от газеты. Добрый день, говорю я. Добрый день, сэр. Отвечает он с огромным внутренним достоинством. Он ко всем так обращается, сэр. Для меня есть что-то. Да, пришло. Оформляем документы. Потом я оплачиваю услуги почты США. Я специально беру мелочь, потому что знаю, что мелочи здесь скорее всего не будет, а лишнего т о м к и н с не возьмет. т о м к и н с передает мне небольшой, но тяжелый хорошо упакованный сверток. Он никогда не будет интересоваться, что там. Что-то новое слышно? Участок Корни вроде как собирается продавать, а когда торги? Пока не сообщили. Участок Корни это участок под возможное строительство мною ранчо. Он, как и все, перешел в собственность банка во время кризиса, и теперь банк хочет его продать. Но им надо продать как можно дороже, а мне, короче, здесь сложная игра, и местные мне п о д ы г р ы в а ю т Им нужен такой резидент, как я. Сообщи, когда что-то будет хорошо. Да, сэр. И спасибо. Не за что, мистер Токар. Токар. Это моя фамилия по идиотскому украинскому паспорту. Здесь не понимают, что она означает. И пусть не понимают. Я выхожу из здания на улицу, держа пакет в руках. Снова все спокойно. Только жара наваливается, поэтому надо побыстрее. Из кондиционированной почты на жару, потом снова под кондиционер в машине. Никакое здоровье не выдержит. То, что пришло мне по почте, лучше не светить. Хотя и незаконного тоже ничего нету. Поэтому я убираю это под сиденье. Целее будет. Закрываю дверь, поворачиваюсь. Машин здесь немного. По улице проезжает фургон с превышением скорости. Кстати, в городской черте. Фургон как фургон. Белый Mercedes Sprinter, который тут выпускается как freightliner. Я и посмотрел-то на него только потому, что он подходит под к а т е г о р и и опасности. Нет никаких наклеек, иглухие борта, сам слишком новым выглядит. Я смотрю на часы. Нет, сегодня не останусь, надо ехать. Разворачиваюсь и выезжаю на трассу. Американские дороги – это просто мечта. Нет, конечно, между небольшими городками они могут быть примерно такими же, как и у нас, но штатные. А особенно интерстейты, р о в н ы с отличной разметкой, с огромным количеством п р и д о р о ж н ы х заведений. Они просто созданы для путешествий по стране. Еще играет свою роль, что американцы никогда не ездят по принципу "ветер в х а р ю а я шпарю". Они обычно соблюдают скоростные ограничения и не пытаются обгонять. Просто встают на трассу и едут один за другим на пределе разрешенной скорости. Всем надо просто добраться до места, а не выебываться друг перед другом. А если кто-то все-таки решил выебнуться, полиция появляется как из под земли. Отправляюсь обратно. Машина трассе немного, но через несколько миль я вижу, как тот же фургон стоит у обочины и какой-то парень в каскетке выслушивает наставления констебля. Как раз, когда я проезжаю мимо, он снимает каскетку. Ах! Блять! Я настолько удивился, что едва не нажал на тормоз, чем п р и в л ё к бы внимание не только Салгирева, но и патрульного полицейского. А мне это совсем не кстати. С огромным трудом заставляю себя проехать мимо, поддерживая скорость. Надо искать место для остановки. Впрочем, вон оно, заправка. Блять! Если Ваха Салгирев здесь и он жив, это полный пиздец. Заруливаю на заправку. Руки, руки, руки твою мать. Руки при себе и спокойно. Так, номер Мерса я запомнил. Виктор Майк Новембер. Три три два один. Ничем не примечательный номер и машина тоже ничем не примечательная. В случае необходимости можно пробовать его пробить. Интересно, есть ли на нем какая-то собственность и что он вообще тут делает. Судя по тому, как он вел себя с полицейским. Он тут легально. Если это кого-то интересует, меня точно нет. Сэр, простите, сэр. Ах да, 20 литров, пожалуйста. Карточка или кэш, сэр? Кэш. Бензин здесь дешевый. Два и три доллара за галон л всего. Это меньше доллара за литр. Вместе со сдачей мне в р у ч а ю т какие-то купоны на скидку в ресторане. Я вежливо благодарю и иду заливать бензин. Не исключено, что он мне понадобится не только для двигателя моей машины. Когда заканчиваю заливать бензин, вижу, как Мерседес за р у л и в а е т на заправку на ту же, что и я. Я спокойно закрываю лючок, вешаю раздаточный пистолет обратно на место и сажусь за руль. Главное не выдавать себя необычными резкими движениями. Я просто откатываю машину в сторону и встаю на выезде, открываю капот. сломался типа. с а л г и р е в выходит. Судя по тому, как он хлопает дверью, он раздражен. Хотя от полицейского он как-то отбоярился. Значит, не первый день здесь и какие-то документы у него есть. Тоже заправиться захотел. Эй, парень, я поднимаю голову. Рядом со мной остановился пикап. На нем наклейка ААА. Американская автомобильная ассоциация. Помочь? Нет, благодарю. Помощник пожимает плечами и трогается м е с т а В США практически никогда никто не расспрашивает, не настаивает и вообще не лезет. Каждый уважает личное пространство другого. Если помощь не нужна, значит не нужна. Настаивать никто не будет. Салгиреев выходит, идет к машине, берет заправочный пистолет и сует в бак. Тоже решил заправиться. В принципе, разобраться с ним, думаю, проблема небольшая. Тем более, что Ваха, насколько я успел понять, находясь в рабстве у Салгериевых, это умник, человек, который пошел по у ч е н о й с т е зе. Совсем не такой, как его отец султан и дядя Аслан. Вот те конченые звери были. Он и к родовому-то хозяйству почти не имел отношения. Но мне интересно знать, а что он тут делает в принципе? Как он попал в Америку? Что это за машина? Может быть, если бы у него была другая машина, я бы и плюнул на него. Пусть катится колбаской. Но такую машину просто так для дома, для семьи не покупают. В Техасе на этот случай покупают пикап, а фургон, да еще такой, покупают для бизнеса. Вот мне интересно, а какой такой бизнес тут у младшего Салгирева? и Может, он кайот? Мексиканцев через границу возит? Или встречает с той стороны самолеты с наркотой в пустыне? Нет, вряд ли кает. Мексиканцы просто не доверяются чужаку. Так, поехал. Выруливаю следом за ним на трассу, надеюсь, что он не заметит. Только что к о п остановил, весь на нервах типа. У меня есть набор для слежки за машиной, я его выписал по интернету, заказал в одном из британских магазинов шпионского снаряжения еще в Панаме. На панамский адрес в Великобритании это законно, но всего этого у меня нет. Это все дома припрятано. Придется следить так. Едет в город. Получается, у него дела в Сан-Антонио. Он там живет или работает? Здесь в США считается нормой жить в ста и более милях от работы. Богатые люди живут даже не в пригородах, а на собственном ранчо в прерии. Может, он в Мексику едет? Что же все-таки с ним делать? Я не имею права заниматься им. Это не мое задание. Я должен пройти мимо. Мое задание ликвидировать некоего Виктора Букина. Это изменник Родины. Он занимал высокую должность в бывшем ФАПСИ, Федеральном агентстве правительственной связи и информации. Как потом оказалось, используя служебное положение и контролируя каналы связи, он собирал и накапливал стратегически важную информацию. Когда ф АПСИ влили в ФСБ, его проводили на пенсию с почетом, дали место в Ростелекоме, высокое место, хлебное. Он начал там воровать, а когда прокуратура им заинтересовалась, он бежал в США и предложил имеющийся у него компромат и знания о российской системе специальной связи и защиты информации за новую жизнь. К нему переехала семья. По закону мы не имели права их не выпускать. Но шестидесяти двухлетний генерал-полковник с ними не живет и не жил. Он перевез в США и двадцати восьмилетнюю любовницу, которая родила ему ребенка и которую он навещает время от времени в сопровождении спецотряда морских котиков. Похоже, что именно из-за нее он начал играть по крупному, именно из-за нее он решил перебраться в США и именно из-за нее он и умрет, потому что это стерва. Не смогла отказаться от того, чтобы сидеть в соцсетях, и именно по соцсетям мы и выследили ее, а через нее и беглого генерала. И задача эта настолько важна, что ради нее в США послали меня, в том числе и потому, что это сука работала в штабе объединенной группировки в Чечне. Теперь я понял, что именно он издавал чехам нас, чтобы нас или вырезали, или в плен взяли. Он уже тогда был сукой. Так, сворачивает. Понятно, куда. Он сворачивает на с т и н с о н Муниципал Аэрпорт. Второй аэрпорт о Сан-Антонио. Бывшая военная база. Он был переоборудован под коммерческий и теперь использовался для обучения пилотированию, под частную полицейскую и санитарную авиацию, как вертолетная площадка, каких тут полно. В отличие от аэропорта Сан-Антонио. Здесь не было регулярных рейсов, а следовательно, не было и досмотра. И что интересно, тут забыл чеченец. Он не паркуется, а предъявляет что-то и проезжает прямо на летное поле. Мне туда нельзя, поэтому я паркуюсь и бегу внутрь. Несмотря на то, что аэропорт регулярных рейсов не принимает, здание тут неплохое выстроили, хотя, наверное, не выстроили, а переделали армейское. Мне наверх. На второй этаж. Так, где он? Если в ангарах, то придется возвращаться. В ангарах я ничего не увижу. Интересно, на каком основании его пустили? Он коммерческий оператор? Обслуживает аэропорт или что? Так, вот он. Я достал iPhone. Он легальный, купленный на мое имя. Но там и нет ничего. А мои поездки в Сан-Сити противозаконными тоже не являются. Делаю режим съемки, зум, вижу, как он стоит у свободной площадки. Ну-ну, пусть стоит. Извините, сэр, вам помочь? Черт, с e к ь ю р и т и Они тут везде из-за мексиканцев, которые ведут тут себя, как у нас ведут себя кавказцы. Он особых прав не имеет, но бдительность терять тоже не следует. В С ША вообще следует всерьез относиться к любым служителям закона. или тем, кто считает себя таковыми. с этим тут не шутят. нет, спасибо. приходится уходить. но я запоминаю место, где он стоит, и то хорошо. выхожу на улицу. жара, жара. никак не могу к такой жаре привыкнуть. мало кто знает, что северные штаты США расположены на широте Средней Азии. а что уж говорить про южные. иду к машине. лучше не привлекать в н и м а н и я Потом резко сворачиваю, захожу за угол, включаю телефон. Типа я говорю: "Не отвлекайте меня". Кого же он ждет? Стинсон. Аэропорт частный. Особых мер безопасности тут нет. Например, ограждения нет, хотя не мешало бы, чтобы всякая живность не забредала. Мое любопытство вознаграждается через несколько минут. На посадку идет крупный двухдвигательный самолет. Совершив посадку, он рулит аккурат в то место, где стоит мерс и ждет с а л г е р и е в Это не ДС-3, хотя и очень на него похож. Это Баслер ВТ-67. Самолет с планером ДС-3, естественно, новым, современной авионикой и турбодвигателями. Дешевый, вместительный, прочный самолет. Этапный в истории гражданской авиации. Из него еще десантники на Арнем десантировались в сорок четвертом. почти 70 лет в строю. Отличный самолет, но и он мне не нравится, потому что простой потребитель, скажем, частник, которому надо по делам летать, его не купит. Он слишком большой. В оригинале это же десантный самолет. Если бы мне нужен был двухдвигательный деловой самолет и не слишком дорого, я бы купил или Cessna Grand Caravan, или Bierkraft King Air. И тот, и другой. Выпущены в количестве много тысяч экземпляров. Они есть везде. На них не проблема найти пилота или запчасти, и они не привлекают к себе внимания. А этот самолет подозрительный. И Еще подозрительнее его цвет. Защитный. Хотя я знаю, что ВВС США не используют этот самолет. На моих глазах из самолетов фургон что-то перегружают. По размеру примерно стандартная палета. То есть довольно много перегружают руками, не погрузчиком. Салгериев у машины обнимается с кем-то, кто одет примерно так же, как и он, в скромную рабочую одежду. Бороды нет, от солнца не каскетка, как у Салгериева, а настоящая мексиканская шляпа. Оттуда прилетели. И рядом с ним еще двое стоят. Эти на мексов как-то и не очень похожи. Мексы повыше ростом. Наркота? Открыто среди бела дня. Все-таки спецслужбы еще нюх не совсем потеряли. Да и не мешки это. Перегрузили. Садятся в машину. Один, который обнимался, обратно к самолету идет, а эти двое садятся в фургон к салгериеву. То есть получается, самолет не только товар перебросил, но и людей. А с п о р и м что у этих двоих нет ни грин-карты. Никакого либо другого документа для законного пребывания в США. Ладно, будем посмотреть. Я делаю несколько снимков всего этого безобразия на iPhone. Надо будет сюда купить и поставить охотничью камеру. Знаете, такие продают, малозаметные, с большой батареей, чтобы охотники устанавливали их в угодьях и видели, где зверь. Они продаются без лицензии. И я тоже в каком-то роде охотник. Когда Мерседес потяжелевший, я привык обращать внимание на загрузку машины, поскольку это может быть признаком машины бомбы. Выруливается аэропорта, я еду впереди, не позади, а впереди. Люди обычно не ждут, что тот, кто следит, будет ехать впереди. Они смотрят в зеркало заднего вида. Я предполагаю, что Салгериев поедет обратно, и не о ш и б а ю с ь в своих предположениях, он выруливает на ту же дорогу штата. Если он везет наркотики, то все правильно. Наркотики везут всегда на север. Только вот с чего бы с а л г и р и е в у обниматься с подельником? И с чего помогать мексам перевозить незаконно людей через границу? Насколько я знаю, чеченцев они люди замкнутые, и если ты не чеченец, они не впустят тебя в свой круг. Чтобы чеченец мексиканцем вдеснал о б ы з а л с я это вряд ли. Тем более, что по темпераменту они полные противоположности. Так мы и едем, проезжаем и Сан-Сити, едем дальше. Потом фургон исчезает. Ага, есть. Я проезжаю еще немного, потом разворачиваюсь и еду обратно, уже помедленнее. Ища место. Искать тут хреново, потому что земля твердая, дорога на уровне поверхности и съехать можно в любом месте. Но место, где съехал Салгирев, и я нахожу по следам от колес в пыли. Делаю несколько снимков и беру координаты этого места под GPS. Ехать за ним — большая глупость, хотя бы потому, что вот там стоит покосившаяся, но вполне видимая табличка «Частное владение». А здесь с этим тоже не шутят. Хозяин, встретив на своей территории чужака, может его пристрелить, и в Техасе к этому отнесутся с пониманием. По крайней мере в Техасе точно. Все, пора ехать и думать, что делать дальше.